Глава восьмая. Дралан герцога Ганата Шагора Уже стемнело, и карета плыла по пустеющим улицам и паркам раннинга, как призрачный корабль из старых морских легенд. Я, кликли, Кли, эльфы и угорь заняли мягкие скамейки. Фонарщик и Арнх взяли на себя управление нашим экипажем, а Делер, халас Медок и дядька сопровождали нас на лошадях. Миралисса строго-настрого запретила диким брать с собой любое оружие, кроме кинжалов. Соловьи слишком опасаются лазутчиков и убийц от кабанов и оборов, чтобы разрешить незнакомцам войти в свой дом с большим и острым предметом на поясе. Деллер тут же ворчливым и недовольным голосом спросил у эльфийки. «А не могли бы вы, трэш Миралисса, отвести им глаза, как стража ранинга, после того, как мы спасли мастера Гарета и Угря?» Эльфийке в тот раз пришлось приложить кучу усилий, чтобы во время проезда отряда по городу стражники не заметили торчащего из тряпок оружия. Карлику ответили вежливым и холодным отказом, и ему пришлось оставить любимую секиру в трактире. Надо ли говорить, что Делер был не очень-то доволен этим обстоятельством. Чем ближе мы подъезжали к поместью Соловьев, тем быстрее ко мне приходило спокойствие. Нервная дрожь, как правило, возникающая перед каждым делом, стихала. «Впервые мне, что ли, влезать в разного рода рискованные ситуации? Стать на время драланом куда менее опасно, чем украсть награду за собственную голову из дома барона Фрагулантена, начальника городской стражи Авендума. И уж тем более это не опаснее прогулки по закрытой территории или спуска в могильнике Спайна. Прыгнуть в яму, кишащую гадюками, и вылезти обратно — не это ли испытание для настоящего мастера-вора? Как только почувствуешь ключ... «Дай нам знать и направляйся к выходу», — предупредил Грасса, проверяя большим пальцем остроту кривого кинжала. «Понял». «Он прав. Не стоит дразнить демонов больше обычного. Чем дольше мы проторчим в доме, тем больше у нас шансов нарваться на возможные неприятности». «Сейчас я усиленно молился Саготу, чтобы в доме Балистана Паргайда не нашлось умника, который бы знал настоящего герцога Гагонета Шагора в лицо». «А то мы влипнем в такие неприятности, что нам не поможет даже шаманство Миралисы. Да и про моего лучшего дружка, бледного, ни в коем случае не стоит забывать. Пускай он и покинул город, даже не попытавшись разобраться со мной, но... Этот гад может объявиться в самый неподходящий момент так же неожиданно, как и исчез». «О чем задумался?» — звякнул колокольчиками шут. «О превратностях судьбы и возможных неприятностях», — совершенно честно ответил я ему. «Да не беспокойся, танцующий в тенях! Я ведь с тобой!» «Этого я и опасаюсь!» «Мы теряем дни», — глухо сказала Миралисса, поправляя локон прически. «Уже начался август, а мы даже не пересекли Иселину. Если дела пойдут так и дальше, окажемся возле спаяна только к сентябрю». «Ты не права», — не согласился с ней играться. До Черной реки от Раннинга два дня скачки, затем две недели до границы с пограничным королевством и оттуда три дня до Заграба. В Заграбе еще неделя, пока доберемся до Храдспайна. так что в конце августа мы должны быть на месте. Это не наши территории, кузен, вздохнула эльфийка. Восточные ворота Храдспайна расположены на территории орков. Неизвестно, сколько времени мы будем пробираться через Золотой лес. А также неизвестно... С чем мы еще столкнемся в пути? И сколько мне понадобится времени в храцпании? И смогу ли я открыть створки? И найду ли я в лабиринте костяных дворцов Рок И смогу ли я вернуться с ним обратно?» «Время покажет», — ответил Миралиси эльф и убрал кинжал в ножны. «Время. Проклятое время. Мы слишком много его потеряли в Харьгановой пустоши, а теперь теряем в раннинге». «Если так будет продолжаться, мы не успеем доставить рог в столицу к началу зимы». Между тем наша карета уже оказалась на том памятном подъеме, с которого я скатился на телеге несколько дней тому назад. «Подъезжаем!» — буркнул Кликли -кли и поежился. «Ого! Гоблин-то и сам нервничает, а еще меня пытается успокоить». «Ладно, Гаррет, что делать, ты знаешь. Сострой рожу по угрюми и молись своему саготу, чтобы узнать, где ключ. — Сделать угрюмую рожу? — Такая подойдет? Я покосился на шута, и тот одобрительно поднял вверх большой палец. «Тпру — Тпру! — раздался голос Арнха. Карета остановилась. К двери подошел человек, одетый в парадную форму с эмблемой золотого соловья. — Почтенные милорды, назовите себя. — Его милость, герцог Ганет Шагор? Почтенные милли и эральи из дома Черной Луны, Дролан Пар, гаркнул шут почище, чем десяток королевских герольдов. Ну и любимый дурак герцога, конечно, это я, если кто не понял. Эмиралиса и Миралисса и Играса сменили имена на более простые, что само по себе уже дело небывалое. Гордые обычаи расы вторых не позволяли эльфу называться другим именем ни при каких обстоятельствах. Выходят в сегодняшний случай особый, раз два эльфа высших семей дома Черной Луны пошли на изменение своих имен. Особы высшие семьи дома могли привлечь к себе самое пристальное и ненужное внимание. И поэтому эльфы на время лишились своего гордого сса. К тому же Паргайт, хоть и ни разу не видевший нас, мог знать от информаторов из Авендума об эльфах по имени Аграса и Миралиса, побывавших у короля так что лишняя предосторожность нам не повредит. Эльфы поменяли имена, но не название дома. Дом для эльфийской расы — вещь неприкосновенная. «Могу я посмотреть приглашение, ваша милость?» Шут нагло сунул под нос стражнику конверт из голубой бумаги, на котором явственно была видна печать с оттиснутым на ней соловьем. «Видел? Еще вопросы? Или ты хочешь, чтобы его светлость рассердился?» Прошу прощения, испуганно пробормотал воин и стал пятиться назад, едва не запутавшись в ножнах собственного меча. Проезжайте. Арнх на козлах чмокнул, подгоняя лошадей. Карета тронулась, но, не проехав и ярда, остановилась. К нам подошел очередной стражник. В отличие от первого, на нем была не кольчуга, а сплошные шелка. Голый череп мог послужить причиной зависти для всех воинов пограничья. Нос, словно клюв горного орла, Густые кустистые брови, оттопыренные уши и длинная борода. Его глаза цепкие, цвета голубой стали скользнули по нам, запоминая лица. Прошу прощения, ваша милость, но могу я взглянуть на приглашение? Сухо попросил нас человек. Настолько что проверили. Ты забываешься, страж. Перед тобой герцог. Холодным тоном отчеканил угорь. Еще раз приношу свои глубочайшие извинения, милорд. Но это приказ Балистана Паргайда, и такая проверка в целях вашей же безопасности. — Дай ему бумагу, дурак, — просадил угорь. — Учти, о твоем поведении будет доложено графу, и я самолично выпарю тебя кнутом. — Как будет угодно вашей светлости, — безразлично сказал человек. — Да, печать подлинная, — внимательно изучив письмо, кивнул он. — Приношу мои искренние извинения за неудобства. В его голосе не было слышно никакого раскаяния. «Вот тебе за труды!» — сухо произнес угорь и бросил человеку медную монетку. Тот машинально поймал ее, и в его глазах сверкнул гнев. Впрочем, он тут же его подавил. «Благодарю, ваша милость!» — поклонился он. «Я запомню ваш дар». Карета тронулась, и ворота поместья остались позади. Сейчас мы медленно ехали сквозь небольшой парк, Не стоило унижать его, Угорь, помолчав, сказал Миралисса. В гораке знать не привыкла к вежливому обхождению с простолюдинами. Я делаю то, что мне велит мой образ, безразлично пожал плечами угорь. Здесь не горак. Этот человек опасен. Знаю. И все же я сделал то, что следовало сделать. Этого человека зовут Мейла Трук, тихо сказал Шут. Ты знаешь его? Да. Видел лет пять назад на турнире, проводимом в честь именин младшего сына Сталкана. В свободной схватке среди пеших он вышел победителем. Мастер длинного меча. «Он мог тебя узнать», — опасливо пробормотал я. «Не думаю. Я смотрел на него с трибуны, но вряд ли он видел меня». Карета остановилась возле поместья, каждое окно которого сияло. Дверь открылась, и слуги с эмблемами золотых соловьев склонились в вежливом и глубоком поклоне. Первым из кареты выскочил Кликли, -кли, и, чтобы не терять времени даром, начал строить рожа. — Милорд, благородные господа! — поклонился нам человек, сжимавший в руке массивный и богато украшенный то ли жезл, то ли посох. — От лица графа Балистана Паргайда, счастлив приветствовать вас. Следуйте за мной, вас уже ждут угорь кивнул. Парень будто только этого и дожидался. Он развернулся и повел нас по ковровой дорожке в здание. Кликли -кли обогнал провожатого и теперь скакал впереди него, весело звеня колокольчиками. Глашатый старался не замечать крутящегося под ногами гоблина. Зал приемов начинался сразу же за дверью и просто трещал по швам от приглашенных. Не думал я, что в раннинге его окрестностях такое количество высокородных, И это всего лишь одна воинствующая партия. А ведь еще существовали абуры и кабаны, этих было не намного меньше, чем Соловьев. Зал ломился от людей, стонал и жмурился от яркости и богатства их нарядов, умирал от разнообразия причесок, задыхался от аромата духов. Я наметанным глазом, стараясь сохранять презрительно скучающее выражение на лице, оглядел помещение. Да, драгоценностей на высокородных дамах хватит на целую драконью сокровищницу. Есть чем поживиться. Горели тысячи тысяч свечей, и было светло, как днем. Возле фонтана, который чья-то безумная прихоть установила прямо посередине зала, развлекая публику, играли музыканты. Кругом сновали слуги, разносящие подносы с бокалами и гристого вина. То тут, то там слышались разговоры и веселый смех. Парень, который сопровождал нас, трижды стукнул посохом по полу и заорал так, что едва не заставил меня выпрыгнуть из собственной шкуры. Герцог гонет Шагор из дома Шагоров, почтенные милли и эралье из дома Черной Луны. Дролан пар. И «Еще шут кря-кря, ты балбесина!» — крикнул Кликли, -кли, изящно поклонившись публике. На нас обратили внимание и почтили поклонами. Гоблин подскочил ко мне. «И что теперь?» — едва открывая губы, спросил я у него. «Выпей вина и строй умную рожу, от тебя сейчас больше ничего не требуется, а я пойду познакомлюсь с народом». Не успел я и рта раскрыть, а Кликли -кли уже скрылся среди господ, только его и видели. Миралисса быстро нашла общий язык с парочкой расфуфыренных дам и с неожиданным знанием дела без болтала об эльфийских мужчинах и хитростях эльфийской моды. Например, о том, как сохранить кожу молодой. При этом она так отчаянно хлопала глазами и щепетала, словно полная дура, что, не зная ее, я никогда бы не подумал, что это всего лишь маска. Дамы внимали с открытыми ртами. Эграса с видом знатока пошел вдоль стены, на которой было развешано старинное оружие. Милорд Шагор, к нам с угрем подошел человек, облаченный в сине-черный бархатный дублет. Высокий, с черной аккуратной бородой, белоснежной улыбкой и насмешливыми карими глазами. Виски у него уже посидели, физиономия пускай и благородная, но вполне к себе располагающая. С таких парней очень любят рисовать героев на фресках храмов. Он мне кого-то очень и очень напоминал. Было в его чертах нечто смутно знакомое. «С кем имею честь?» — едва поклонился угорь. Герцогу, как говорит Кликли, -кли, можно вообще не утруждать себя гнуть спину. Я отвесил более глубокий поклон. «Граф Балистан поргает. Рад, что вы ответили на мое приглашение», — отвесил легкий поклон человек. «Благодарю за любезное приглашение на этот чудесный прием, граф. Позвольте вам представить моего сюзерена, Дролана Пара». Едва заметный кивок. Дроланов, пусть они хоть трижды дворяне, не очень чтят. «Вы всегда ходите вместе с герцогом, Дролан?» Блеснул белозубой улыбкой Балистан Паргайт. «Я люблю путешествовать, милорд, а путешествие в компании с его светлостью всегда насыщено приключениями. Что вы говорите?» Еще одна вежливая и ничего не значащая улыбка. Надеюсь, герцог, и я не оторвал вас своим несвоевременным приглашением от более важных дел. Ну что, вы, мне стоило развеяться. Легкая музыка плыла по залу. Окружающие с интересом косились в нашу сторону, но лишь вежливо кланялись, не пытаясь вступить в беседу. Я не успел вас встретить возле моего дома, но слышал, что вы путешествуете с эльфами. «Простите за нескромный вопрос, ваша светлость, но что вас связывает с этой расой?» Прежде чем Угорь успел ответить, откуда-то из-за широких юбок уже немолодой дамы, скучающей потягивающей вино, вынырнул шут. В каждой руке гоблин держал по пирожному с кремом. «Постель», — проговорил он. «Что?» — моргнул граф. «Мой хозяин, да просидит его задницы на морском утесе еще двести лет, Путешествуют с эльфами, потому что они хороши в постели. Не обращайте внимания на дралана. Он просто путешествует. Я на мгновение лишился дара речи от такой наглой и откровенной лжи. Думаю, услышь эти слова сами эльфы, они бы выпотрошили гоблина как рыбу, несмотря на то, что он носит шутовской колпак. Угорь принял новость о своих постельных предпочтениях со спокойствием истинного герцога. Балистан Паргайджи, напротив, усмехнулся и, понимающий, посмотрел на него. «Жизнь нужно разнообразить. Как можно небрежнее пожал плечами угорь. Иначе она становится слишком скучной». «Ну, разумеется». «Это ваш шут, милорд». Граф с интересом разглядывал Кликли. «Это наш хозяин, милорд?» В том графу спросил угря гоблин и запихнул в рот оба пирожных. Кликли тут же стал похож на хомяка. Шут немного подумал, а затем выплюнул оба лакомства прямо на султанатский ковер. Мой Шут язык, но не приучен к хорошим манерам. Прошу его простить. Кликли -кли скорчил рожу и отвесил Балистану глубокий реверанс, едва не ткнувшись носом в пол. «Я мог бы сказать, что мне приятно, если бы вокруг не было столько набитых дураков, любезный граф», — пропищал Шут. Граф Балистан поргает и весело расхохотался. Назвать моих гостей набитыми дураками отважится не каждый человек. Если граф не заметил с первого раза, то с прискорбием сообщаю, что я не человек, а гоблин, звякнул колокольчиками Кликли. -кли. Герцог, ваш шут забавен, уступите его мне. Не продавай меня дешевле, чем за тысячу золотых, влез в разговор шут, и не забудь после сделки отдать мою долю. Боюсь, граф, если герцог уступит вам своего шута, то мой лорд станет вашим кровным врагом. Поверьте, кря-кря — это ходячее бедствие. Я решил, что пора раскрыть рот. Граф вновь рассмеялся. Тем временем Герольд ударил палкой по полу и объявил очередных гостей. — Ах, прошу простить меня, ваша светлость, но вы понимаете обязанности хозяина. Мы еще обязательно найдем время поговорить, не правда ли? — Конечно, граф, конечно. — Герцог? дралан и снова эти дурацкие поклоны если так будет продолжаться весь вечер у меня точно голова отвалится я пройдусь до фонтана встречаемся возле лестницы угорь двинулся прочь от нас ну как он тебе я про графа не сейчас уголком рта прошипел шут отчаянно подпрыгивая извиня колокольчиками чтобы даже самые чуткие уши не смогли расслышать его шепота ты чувствуешь ключ «Клиндон, тримбом, трампам». «Нет». Кликли -кли разочарованно хрюкнул. «Клиндон, Клиндон, терлимбам». «Возьми вина, погуляй», — шепнул мне Кликли, -кли, «прежде чем затеряться среди соловьев». Я огляделся, но ни эльфов, ни угря не увидел. Чем дальше вечер, тем он чудеснее. Небрежным жестом, остановив слугу, разносящего напитки, я взял у него бокал розового игристого вина. Лучше бы здесь было что-нибудь другое. Терпеть не могу эту филанскую мочу. Как выпью, так все нутро горит, будто яды подсыпали. Господин желает сладких фруктов. Мне под нос сунули целое блюдо заморской дряни, обсыпанной сахарной пудрой. Господин желает, чтобы ты убрался. — буркнул я слуге. Со скучающей рожей я стал прохаживаться по залу. На меня косились так, словно я притащил в этот зал полуразложившуюся кошку и бросил ее на главное блюдо вечера. Прошелестев широкими юбками, чуть ли не в притирку, мимо меня проскользнула какая-то женщина. Лицо скрыто вуалью. — Прошу прощения, милорд. — Да, разминуться, конечно, было сложно, понимаю. Еще пара шагов, и все повторилось по новой, только эта дама уронила мне под ноги веер. «Прошу прощения, милорд, я такая неловкая!» Пришлось наклониться, поднять с пола веер и подать его ей. Она мило улыбнулась и присела в реверансе, предоставляя моему взгляду насладиться глубоким декольте. «Пришлось сделать над собой вселенское усилие, чтобы оставить меледи в одиночестве, иначе гоблин мне устроит выволочку». И еще несколько шагов. Третья миледи оказалась рядом, кокетливо стрельнула в мою сторону глазками. «Как ваше имя, милорд?» «Не обращайте внимания, дорогой Дролан, я сейчас вас спасу. Мне на плечо упала тяжелая рука. Простите мою фамильярность, но я всего лишь барон, владение моей граничит с пограничным королевством, и мечу нас учит намного раньше, чем этикету». «Да, думаю, и вы не очень-то ему следуете. Впрочем, все же разрешите представиться. Барон Оро Габсберг к вашим услугам». Я сдержанно поклонился. Огромный, почти как медок, заросший густой черной бородой с маленькими черными глазками, красным лицом и гремящим голосом, мужчина больше всего походил на медведя. И какой у всех в этом зале, у него на одежде по соседству с собственным гербом, Черная туча, израгающая молнии на зеленом поле, была приколота брошь в виде соловья. «Что вы думаете об этом вине?» — неожиданно спросил меня новый знакомый. Я сказал абсолютную правду. «Пойло». Барон оглушительно расхохотался и от переизбытка энтузиазма хлопнул меня по спине, едва не сломав позвоночник. «А вы мне нравитесь. Я всегда говорил, побольше бы в нашем королевстве драланов. и, глядишь...» Ни одного белоручки среди дворян не останется. Когда вы только появились в зале, все сразу сказали, что вы тупы и невежественны. Я же вижу, что это не так. — И кто же так сказал? — спросил я, стараясь восстановить дыхание после медвежьего удара барона. — Да все эти гнилоеды! Барон, не стесняясь, обвел рукой зал. — Вы думаете, любезные, они чем занимаются? Черные глазки Ору Габсберга гневно сверкнули. — Сплетничают! им же больше делать нечего. Эти хлыщи, смеющие называть себя мужчинами, льют на свои носовые платки духи. Мне показалось, что сейчас барон стошнит прямо на мой дублет. «Вы представляете?» Барон втянул носом в воздух и подозрительно посмотрел на меня, пытаясь уличить в использовании южных ароматических вод. «Вижу, что вы все же отличаетесь от этих щенков в лучшую сторону», Удовлетворенно буркнул Ору Габсберг и, ухмыльнувшись бороду, хитро подмигнул мне. «Ну, как я вас спас от этих хитрых змеюк?» «Простите, не понял я». «Ну, а тех демонов в юбках? Каково, а? Как я их всех оставил с носом?» «Это вдовушки. Их основное развлечение — затащить нового мужика в свою постель». «Нет, постель — дело, конечно, нужное и важное». Но прежде чем вы сделаете свое дело, эти дамы, которых лучше называть шлюхами, напичкают вас ядом по самым... Я хотел сказать, что все их мужья предпочли быть заколотыми кабанами и обурами. Согласитесь, это лучше, чем терпеть рядом с собой стерву. Я согласно кивнул. Похоже, барону требовался благодарный слушатель, и он его приобрел. Мельчают, мельчают дворяне, — горестно вздохнул гигант. Уже совсем не то, что раньше. В жилах узнать давно течет не кровь, а жиденькая водица. Конечно, исключая нас с вами, тут же поспешил добавить он. Конечно. Несмотря на горластость и не самые изысканные манеры, этот человек начинал мне нравиться. Сколько мечей у вашего герцога? Вопрос Ору Габсберга поставил меня в тупик. Действительно, сколько у герцога гонета шагора мечей, и каких мечей? что носят на поясе или тех, которыми командуют. Видя мое замешательство, барон издал медвежий рык, оказавшийся обычным смехом. Вот что значит безвылазно сидеть на морском утесе. — Земля у вас мирная, заграба далеко, вы даже не помните, сколько воинов у вашего лорда. — Что поделать, мой друг? — развел я руками. — Друг? — барон с интересом посмотрел на меня. — А что? — Мне это нравится. Он схватил мою руку и сдавил в ладони. Слава Саготу после этого рукопожатия, моя ладонь каким-то чудом осталась целой и невредимой. — Как вы относитесь к соловьям, любезнейший? Э -э -э — осторожно начал я. — Никак, — безжалостно заключил Оро Гавсберг, новоявленный друг вора Гарата Тени, прочитав ответ у меня в глазах. — Признаюсь вам от всего сердца, дружище, — прошепел он, наклоняясь к моему уху. — и Я тоже. Только об этом молчок. — с Но тогда что Соловей делает на вашей одежде? — Эх, северяне, северяне, — с тоской пробормотал барон. — Времена тяжелые и любезные. Мой родовой замок Фарахол не так уж далеко от Заграбы. Конечно, передо мной еще земли милорда Альгерта Далли, опоры трона и хранителя западной границы Пограничного Королевства, но первые проникают даже ко мне. Только за этот год мы уничтожили два отряда орков, но третий полностью вырезал одну из моих деревень и скрылся в лесах. У меня всего лишь 150 воинов, плюс еще сотня по патрулям раскидано. Мечей не хватает, орки находят бреши в обороне, ходят слухи, что орочья рука собирает армию, так что, друг мой, я готов стать даже бабочкой. Лишь бы Болистан Паргайт дал мне ратников. — Ясно. — Ничего вам не ясно, любезный дралан С неожиданной злостью пророкотал Оро Габсберг. — Простите за резкий тон, но рассказывать вам о наших бедах — все равно, что объяснять слепому, как выглядит катапульта. Земли вашего герцога слишком далеко от проклятого леса. Вы не сможете почувствовать и понять ту угрозу, что постоянно висит над нами жителями пограничья. После войны весны орки безвылазно сидят в золотом лесу. Но всякому терпению приходит конец, и всякие уроки забываются. Он нахмурился. Я писал его величеству трижды, просил прислать мне людей. Я достаточно богат, чтобы прокормить лишние три сотни ртов, но король не ответил. Не думаю, что в этом виноват он, письма могли не дойти или затеряться. Вы же знаете, как просто можно потерять письмо. «Моих людей не пустили во дворец. Они слишком незначительны, чтобы топтать тамошний мрамор ногами. А самому мне добраться до столицы не удается. Нельзя оставлять надолго землю предков. Не в это время!» «Я и сюда-то выбрался только потому, что рассчитывал на помощь графа, но, видимо, зря. На границе неспокойно, и если что случится, мы не выстоим». Так что приходится довольствоваться неопытными воинами, а собственным ополчением из окрестных деревень и наемниками. Ганат Шагор ведь родственник короля. Дальний. Выполните мою просьбу. Будете в столице, пусть герцог расскажет Сталкуну о нашем с вами разговоре. Король — человек умный, он должен понять, что наша южная граница трещит по швам. Но ведь гарнизоны. Шайка ленивых, спившихся стражников, с презрением ответил Ору Габсбург. Десятилетия мира и спокойствия развалили дисциплину. Четверть крепостей стоят пустыми. Еще в стольких же воины не знают, как держать меч. Да, я пристрастен. Да, есть гарнизоны, где еще не забыли, что такое орки. Но ситуация плачевная. Очень плачевная. Если что, не дай сагра случится, нас погонят до Еселины, а может и дальше. Вы понимаете меня? Я кивнул. Уверен, что в Авендуме. Ничего такого не знают. По крайней мере, король. Все считают, что после войны весны южная граница королевства неприступна и надежно защищена от вторжения из страны лесов. Узнай, король, как на самом деле обстоят дела, и чьи-то головы полетят. Вы передадите мои слова герцогу? При первой же возможности, совершенно искренне ответил я. И не герцогу, а сразу королю. Дайте только срок вернуться в Авендум. Черные глаза барона неотрывно смотрели на меня. Клянусь. Чудесно. Спасибо, дружище, век этого не забуду. Э, прошу прощения, Дралан, но меня требует моя супруга. Вон, видите, как смотрит. Бабёнка она ничего, но вся беда слишком горяча на руку. Открою вам секрет. У нее есть великолепная шипастая булава. Клянусь всеми богами, я проигрываю ей три поединка из пяти. Так что, сами понимаете. «Будете в моих землях? Непременно прошу в гости!» «Фарахол всегда к вашим услугам!» Барон неловко поклонился и оставил меня в одиночестве. Вот такие дела творятся в нашем королевстве. Ветреные леди в это время заинтересовались угрём. Я оринулся к нему на выручку, но меня опередили. На помощь дикому пришла старушка с маленькой лохматой собачкой на руках. Бабка оттеснила очередную вдовушку, как будто той и вовсе рядом не было. Соблазнительница недовольно прошипела сквозь очаровательные зубки какую-то гадость и, шерстья юбками, оскорбленно направилась прочь. Понятное дело, миледя всего лишь маркиза, на цепочке у нее маленький гербик, а вот у бабульки целая графская корона. Силы не те. Вот молодежь нынче пошла. Были ведь у нас времена романтики, ухаживаний а теперь что? Теперь им только бы...» Далее милая Струшенция произнесла фразу, от которой покраснели бы даже матросы. Новая знакомая Угря имела вид колоритный и, не побоюсь этого слова, забавный. Черное платье висело на ней, как на вешалке. Фиолетовый парик казался полным недоразумением. На морщинистом лице белел слой пудры в палец толщиной. Все это очарование дополнялось весьма упитанным песиком с огромным синим шелковым бантом на шее. «Графиня Рантер к вашим услугам!» «Интересно, чего это они все сегодня предлагают свои услуги?» «Я... Ох, не трудитесь, герцог! Я прекрасно знаю, кто вы такой. Впрочем, как и все в этом зале. «Сплетники!» — подскочил я на помощь Кугрю, вспоминая недавний разговор с бароном и заработал довольно пренебрежительный взгляд старушенцы. «Это вам сказал Оро-медведь? О чем это он так долго с вами беседовал? Впрочем, не трудитесь отвечать, Дролан, это даже моему милому лохматому тебиандру, понятно. Правда, мой маленький, засюсюкала не обращаясь к дремлющей, пускающей слюни собачки. О чем может рассуждать этот пропахший пивом варвар?» Только о мечах, боях и глупых орках, которых просто не существует в природе. Правда, мой масенький. Вы не верите в орков, графиня? Верю. Но Тобиандр такой впечатлительный. Кстати, вы выглядите намного моложе, чем я думала, герцог. Неужели вы мне льстите? Да, когда я вас видела в последний раз, лет сорок тому назад, вы важно маршировали под стол с деревянным мечом в руке. А сейчас вам не дашь больше тридцати. Северяне обладают секретом вечной молодости, и я натужно рассмеялся. Угорь хранил ледяное спокойствие. Проклятая старуха видела настоящего герцога, пускай в это время он и был в младенческом возрасте. Не волнуйся, Гард. Не паникуй, Гард. Герцог жил затворником, Гард. Никто его не узнает, Гард. Я с тобой, Гард. Чтобы демоны съели этого, кликли с его гениальнейшими идейками. Наверное, молодость — это от предков графини. Кстати, о них. Вы совсем не похожи на своего отца. Совершенно. И я не вижу в вас ни одной знакомой черты моей любезнейшей троюродной кузины. Троюродные кузины? А, якобы матери Угря. Я быстренько перебрал в умер дословную по линии матери герцога. Да, точно. Есть пересечение с ветвью рода рантеров. Пускай дальнее, но есть. С этими вопросами вам лучше обратиться к моей матери, любезная графиня. — Как же, позвольте спросить, она давно умерла. — Опа! Пора заканчивать разговор. — Да, великая потеря. Встрял я в разговор, беря угря под локоть. Но позвольте вас покинуть, у нас еще множество дел. И, не дав сказать ей ни слова, мы направились к широкой мраморной лестнице на противоположном конце зала. Удивленный взгляд Струшенции буравил мне спину. Ничего, переживет. А что она хотела от только что оторванного от сахи дролана? Вежливых манер? Слева от меня раздался смех. Конечно же, это был Кликли, -кли, развлекающий господ дворян. Шут взялся за дело всерьез, и все эти разодетые павлины гоготали не хуже, чем обычные простолюдины. Гоблин пел песенки, жонглировал тремя полными фужерами вина и загадывал загадки. На мой взгляд, шутки эти были слишком тупы, но узнать они имели оглушительный успех. «Наверх», — сказал я Угрю, — «проверим, что там». Мы поднялись по лестнице на второй этаж и очутились на балконе. Он кольцом обоясывал зал, и отсюда открывался великолепный вид. Здесь же начинались два коридора, ведущие вглубь здания. В ближайшем от меня оказалось множество картин в огромных позолоченных рамах, целая портретная галерея. Ради любопытства я подошел к первому полотну. С картины на меня насмешливым взглядом смотрел граф Балистан Паргайд, собственной персоной. На следующем полотне был изображен человек, который являлся копией Паргайда. Вне всякого сомнения, отец. Я сделал шаг, чтобы увидеть деда любезного графа, и тут в животе у меня защекотало. Я было подумал, с чего это вдруг такая неприятность, но вспомнил слова Алисы о ключе и щекотке. «Ключ! Клянусь саготом, ключ где-то рядом!» Я что-то почувствовал. угорь, прикрой, если что!» Прогулочным шагом углубился в коридор, все больше и больше отдаляясь от зала, где проходило празднество Соловьев, и остался наедине с картинами, с которых на меня смотрели многочисленные предки Балистана Паргайда. Щекотка в животе усиливалась. Ключ звал и манил к себе. «Я здесь! Я тут! Я здесь! Скорей! Узы зовут!» — чудилось мне. Оставалось пройти совсем немного. Артефакт за какой-то из двух дверей, что возле последнего портрета в коридоре. Я подошел к ним и невольно остановился, разглядывая портрет, привлекший мое внимание. Только сила воли не заставила меня охнуть. Портрет был старым, очень старым. Об этом говорили и краски, потемневшие от времени, и манера письма, использованная художником. Оценив картину сугубо профессиональным взглядом мастера-вора, не гнушавшегося в свое время кражи произведений искусства, могу с уверенностью утверждать, что полотно не менее пятисот лет, а человеку, который изображен на нем, судя по костюму, все полторы тысячи. Мужчине с картины было за пятьдесят, худой, с седыми висками и такой же проседью в аккуратной бородке. Усов он не носил. Карие глаза смотрели на меня с дружелюбной насмешкой. И этого парня я знал, а точнее видел, пускай он и жил в те времена, когда Раннинг был всего лишь небольшой деревушкой, а Авендума даже не существовало. Где я видел этого господина? Конечно же, во сне. В том самом, где этот человек убил мастера-карлика и попытался захватить ключ, но нашел смерть от кинжала эльфа. Мне помнится, что у него на камзоле был вышит золотой славей. Вот кого мне так напоминал Балистан Баргает. Фамильное сходство между нынешним слугой хозяина и человеком, нашедшим свою смерть в горах карликов, очевидно. Как же его звали? — Суовик Паргайт, — раздался негромкий голос за моей спиной. Я обернулся и увидел хозяина особняка. Я даже не слышал, как он ко мне подошел, а ведь на полу не султанатские ковры, а мраморная плитка. Да и угорь не подал мне никакого сигнала. Выходит... Граф вышел вон из той полуприкрытой двери. Приношу свои извинения, милорд. Я увидел картины и не смог преодолеть любопытство, нашелся я. Далеко вы забрались, Дролан, как-то не очень хорошо усмехнулся Балистан Паргает. А, -а, -а вот и любезный герцог. К счастью, угорь, видимо, почуяв неладное, появился из-за поворота коридора. Надеюсь, дролан пар не оскорбил ваших предков, граф. Он интересуется стариной. «В самом деле?» — спросил герцог. С каких это пор такое неотесанное рыло интересуется стариной? С тех пор, как у него отняли плуг и возвысили, вот что говорили его глаза. «Расскажите, граф, кто изображен на портрете?» — поспешил перевести тему в более спокойное русло угорь. «Вы оказываете честь моим предкам, ваша светлость. Это Словик Паргайд, как я уже говорил, третий в роду паргайдов. К сожалению, в один прекрасный день он отправился в горы карликов и так и не вернулся оттуда. «Сожалею. Он многое сделал для нашего рода. Но, впрочем, что это я все о родственниках и о родственниках. Идемте, я познакомлю вас с моей коллекцией». Граф извлек тонкий изящный ключ и отомкнул замок ближайшей к нам двери. «Хороший замок. Прежде чем такой откроешь, с тебя семь потов сойдет». «Будьте как дома, герцог». — И вы, Дралан, проходите. — Ну, что скажете? — Впечатляет. — Моя маленькая страсть. — По цене она не такая уж и маленькая, граф, — сказал я, осматривая экспонаты коллекции Балестана Паргайда. — О, вы в этом разбираетесь? — Немного. Я интересуюсь стариной. — Ну и во сколько же вы оцените этот набор безделушек, Дралан? Тысяч в семнадцать золотом. Но это только приблизительная оценка. — О, вы действительно разбираетесь в предметах старины. — Шестнадцать с половиной тысяч, если быть точным. — Ваша светлость, вы случайно не захватили ту безделушку, о которой я упомянул в письме? — Браслет? — Да, но он не мой. Это Драланпар у нас интересуется такими вещами. — Вот он, прошу, граф. Я протянул творение Ограф Балистану Паргайду. — Кстати, как вы узнали о том, что у меня есть эта вещичка? — как бы, между прочим, спросил угорь, разглядывая изъеденный ржавчиной меч. — Слухи, — усмехнулся граф, с вожделением рассматривая древнюю и почти стершуюся надпись на браслете. — Должно быть кто-то из моих слуг. — Да, слуги — люди ненадежные. Но послушайтесь моего совета, герцог. Ничто так не вразумляет слуг, как хорошая порка. Кстати. Вы надолго прибыли в раннинг? Нет, я здесь проездом и сегодняшним утром намереваюсь в обратную дорогу. Путешествуете? Да, односложно, — ответил Гаракис графу, внимательно рассматривая занятную вещицу эпохи свершений. Подойдя к окну, я увидел парк, посеребренный светом месяца. Вы озаботились поставить решетку на окна, граф? — Простите, что вы сказали, Дралан? Балистан поргает, на миг оторвался от созерцания черного браслета. — Ах да, это от воров. Я поставил решетки в этом крыле, здесь и в моей спальне, хотя после того, как с двоих ворюк мои люди живьем содрали кожу, местная гильдия воров решила не рисковать головами своих подопечных. — Думаю, это ненадолго. Здесь у вас целое состояние. — Поживем — увидим. — Как же. Уверен, что решетка дело не ограничилось, и на окнах. А может, на дверях есть еще пара магических и горячих, в буквальном смысле этого слова, сюрпризов. «Сколько вы хотите за него?» — спросил Балистан Паргайд, с сожалением возвращая браслет мне. Эта вещь показалась мне немного интересной. Я подержал браслет в руке, мысленно прощаясь с ним навсегда. Эх, содрать бы с графа полновесным золотом. Ну, раз Миралиса сказала... «Возьмите это как подарок. Все равно он мне ничего не стоил». Балистан Паргайд не стал отказываться, что явно говорила о нем как о человеке умном и берущем все, что плохо лежит. Но он был порядком ошеломлен. «Дралан Пар, Он впервые назвал меня полным именем. Я ваш должник». «Что же?» Я выдавил улыбку. «Тогда давайте поскорее вернемся в зал, иначе все вино выпьют без нас». Балистан Паргайд улыбнулся аккуратно положил новое приобретение рядом с боевым топором Седой Эпохи и кивнул. — А что за этой дверью? — Еще одна ваша маленькая коллекция на шестнадцать тысяч золотых? — спросил я у графа, когда мы вышли из комнаты. — О, нет. Здесь моя спальня. Я специально ложусь поближе к своим сокровищам, — засмеялся граф. Ну, — Но идемте, а то гости подумают, что я и вправду о них позабыл. — Может, там и вправду спальня? Однако ключ тоже находится там. Теперь я явственно чувствовал его зов. На миг мне захотелось ударить повернувшегося ко мне спиной балестана Баргайда по голове и под шумок, проникнув в комнату, украсть ключ. Но нельзя. Эльфийка велела мне только узнать, где лежит ключ, но ни в коем случае не трогать его. А раз темная считает, что до поры до времени не стоит прикасаться к артефакту, значит, так оно и должно быть. В зале, как и прежде, играла музыка. Люди болтали ни о чем, а кликли, взгромоздившись на ближайший стол, жонглировал четырьмя пироженами с кремом. Пятое по нелепой случайности упало ему на колпак под хохот зрителей и шквал аплодисментов. Мое внимание привлекла женщина в кроваво-красном платье, стоявшее в одиночестве возле журчащего фонтана. Невысокого роста... Русые волосы едва достают до открытых плеч, скуластое лицо, нос с едва заметной горбинкой, задумчивые голубые глаза. Ее сложно было назвать красавицей, но от нее тяжело было отвести взгляд. В ней было что-то такое... Даже не могу описать это словами. От женщины буквально исходили волны силы и притягательности. Силы? Интересно, сейчас это мои ощущения или ощущения Вальдера? Болестан Паргайд заметил мой взгляд и, понимающе улыбнулся. — Идемте, господа, я познакомлю вас со своей гостьей. От незнакомки пахло свежей клубникой. Никаких драгоценностей, кроме серебряных сережек в виде маленьких паучков, нежно обхватывающих лапками мочки ушей, на ней не было. — Леди Йена, разрешите вам представить моего дорогого гостя. Его светлость Ганет Шагор, а это Дралан Пар привлекательные пухлые губы, тронула улыбка, и девушка наклонила голову, присев в небрежном реверансе. «Мое почтение, господа». От ее голоса по моей спине пробежали холодные мурашки, и я вздрогнул. В тюрьме хозяина было темно, и я не мог разглядеть узницу-посланника. Но вот голос ее я узнал. Пусть говорила она не так много, как покойное лето. «Леди Йена и Лафреса?» — Одна и та же женщина. — Что с вами, Дралан? — участливо спросила меня она, видимо, заметив, как я ошеломлен. Не волнуйтесь, миледи. Ничего страшного. Просто я не привык находиться на таких замечательных приемах. Вот и все. Неловко выкрутился я. Мне очень хотелось как можно быстрее уйти из этого дома. Пока я пытался стать Драланом, из моей пустой головы совершенно вылетело, что Лафреса тоже жаждет заполучить ключ. — Неприятности. У нас очень большие неприятности. — Все ли вам по душе, миледи? — между тем спросил граф. — Да, благодарю. Я просто устала с дороги. Прошу простить меня. Доброй ночи, господа. Она покинула нас и стала подниматься по лестнице. Все это время Кликли, стоявший в отдалении, строил мне страшные рожи и отчаянно тыкал пальцем то на белую скатерть небольшого столика с напитками, то на свою физиономию. Я едва заметно покачал головой. «Не понимаю». Вновь тычок на белую скатерть, затем себе на лицо, а затем многообещающий жест ребром ладони по шее. «Что он мне хочет сказать?» Кликли -кли, разочарованно оскалился и поспешил к нам. «Милорд, я, конечно, понимаю, что вечер удался, а ваш дролан даже порозовел от выпивки, но господам Милли и Эральи глубокому прискорбию и величайшему сожалению придется покинуть прием. У них засвербело в одном месте, если вам будет угодно об этом знать. Они интересуются, вы поедете с ними или прибудете позже. Глаза шута кричали, что нам лучше поехать с ними. Да что там у них стряслось? Угорь скучающе зевнул, небрежно прикрывая рот перчаткой, и кивнул. — Увы, граф, я вынужден покинуть ваш замечательный дом. Пора отправляться. Вы же знаете, какой народ эти эльфы. Что ж, будете в раннинге, непременно посетите меня снова. Обязательно, при первой возможности, простился угорь с хозяином. Думаю, Балистан Паргает даже не представляет, как скоро мы вновь нанесем визит в его владение. Клекли скакал впереди нас, звеня колокольчиками, и, размахивая позаимствованным со стола бубликом: Дорогу самому талантливому шуту герцога Ганета Шадора! Дорогу! Так он орал до тех пор, пока мы не вышли из зала. «В чем дело?» — кликли. «Бледный вернулся!» Я заставил себя продолжать путь, не оглядываясь по сторонам. «Ты уверен?» «Еще как! Он и та дама в красном, от которой ты чуть слюни не пустил, полчаса назад приехали!» «Так вот куда уезжал Ролео. Он встречал Лафресу. Тогда мы очень вовремя покинули празднество. «Ты нашел ключ?» «Да». «Слава богам!» Наша карета... Стояла у входа. Миралиса и Эграсса уже находились внутри, дикие на лошадях составляли почетный кортеж. Старуха, усталость, как всегда, пришла неожиданно. Я понял, насколько опасным было то, что я сделал, только когда уселся в экипаж. Гарт, ты нашел ключ? спросила Миралиса. Да, ответил, за меня Кликли. -кли. Разве не видите? Он спит? Я провалился в омут глубокого сна, прежде чем карета успела покинуть поместье графа.